Глава седьмая. Тебе ни к чему, ведьма. Отнюдь!» Хозяин дома снисходительно усмехнулся и занял последнее свободное кресло. При этом, проходя мимо меня, он так внимательно посмотрел на свободное место рядом, что мне послышался зубовный скрежет со стороны дракона. «Картиан настолько не доверял господину Эльтрану, но все равно привел нас сюда. Почему?» Я посмотрела на дракона, но тот ничего не ответил, не сводя взгляда с задумчивого демона. На его красивом лице особенно выделялся чуть кривоватый нос. И я была почти уверена, что так было не всегда. Просто господин Эльтран однажды встретился с тем противником, кто решил от слов перейти к делу. Вот только почему он после не избавился от напоминания о проигрыше? Что же заставило тебя вернуться сюда, в мир подлых паразитов?» Судя по интонации, последняя часть фразы была цитатой. Но Картиан даже не вздрогнул. И я хотела было открыть рот, чтобы пояснить, что всему виной я, но не успела. Оба собеседника сделали предупреждающий жест, останавливая меня от откровений. Если со стороны Кортиана это было скорее заботой, то вот поведение демона было до того обидным, что мне пришлось прикусить язык, чтобы ничего ему не сказать. «Однако...» — усмехнулся хозяин дома спустя несколько томительных минут, когда никто не нарушил повисшее молчание, и три раза хлопнул, изображая аплодисменты. «Обычно ведьма куда импульсивнее. Не желаете ли познакомиться поближе, моя дорогая? Самое лучшее впечатление вы уже произвели». Я усмехнулась, но отрицательно покачала головой. Кажется, я начала понимать поведение демона. Он перебирал варианты, пытаясь вызвать у меня любую заметную реакцию, а после раскрутить его до чего-то нужного ему. Обиды или жажды признания или раздражения заставить меня говорить. Ладно. В голосе господина Эльтрана появились нотки недовольства, и он перевел взгляд на дракона. Я жду объяснений. Знаешь, я не привык возвращаться домой и заставать здесь настолько дальнего родственника, что уже многие поколения семьи не знают о нашем родстве. Ты знаешь. Усмехнулся в ответ дракон. Этого достаточно. Я не так стар, как пытается выставить этот ящер. Заметили специально для меня, подарив обаятельнейшую из виденных мною улыбок. Вот только отклика она не вызвала. Точнее, мне было любопытно, что еще предпримет демон. Но никаких теплых чувств я к нему не питала. И, судя по промелькнувшей в глазах Эльтра на досаде, так и не должно было быть. «Ты ее купал?» – недовольно уточнил демон. «Она моя жена». Едва ли это можно было назвать ответом на вопрос демона, но последний и меня настолько ошарашил, что я не выдержала и спросила. «Что?» Нет, значит, на лице Эльтрана расцвела довольная улыбка, а мне достался осуждающий взгляд от дракона, будто он хотел, чтобы демон думал, что да, мой муж устроил для меня гигиенические процедуры, неимоверной, судя по заинтересованности в вопросе демона, важности. Мой взгляд застыл. Теперь в вопросе демона мне послышался совсем другой. Почему у меня не выходит? И, зная демонов и анализируя собственную реакцию, ее отсутствие точнее, выходило, что странное купание должно быть ключом к разгадке. Чужие слова вспыхнули в памяти. Странный ритуал, который упоминала, но не стала продолжать мысль в Тананси. Истина, известная каждому. На драконов магия демонов не распространяется. Бедный Керлис, за жизнь которого так опасалась Торлей, и мое предположение, что его банально пьют. зарок, о котором она говорила, и невыгодный брак, о котором упоминали на лекции по истории, и о котором мне написал одногруппник. Может ли это все быть связано? Я посмотрела на довольного демона, на уставшее лицо Кортиана и поняла определенно «да». Иначе бы не было у дракона, коллеги-герцога-аверстала, никаких связей с этим миром. Не смог бы он предлагать мне здесь воспользоваться своей силой, и... Наверное, тьма не была бы к нему так благосклонна. Ведь темное искусство было ближе как раз демонической крови, чем драконей. И та легкость, с которой я заимствовала его силу. последняя никак не связана с моими дальними родственниками. Поморщился Картиан, а я виновато улыбнулась, поняв, что заставила его слушать все свои рассуждения. Так слова о супруге были не только способом сохранить ее жизнь и свободу. Притворно удивился демон и, поднявшись, поклонился мне. «Приветствую, милую родственницу в своем доме». «И уже Картиану». «Стоит ли мне расценивать ваш визит как знакомство с новым членом дома?» И должен ли я преподнести вам подарок? От твоих подарков больше проблем, чем пользы. Скривился Гортиан, а вот демон напротив просиял, будто подарок дарили ему, а не дракону. Всегда рад. Усмехнулся он и перевел взгляд на меня. А вы, моя дорогая, хотите получить от меня подарок? И спустя долгую паузу. Бескорыстный. Платить за него вам не придется. Разве что годами жизни. Избавиться от его подарков сложнее, чем получить. «Разве я мог одарить бесценного племянника чем-то ненадежным?» усмехнулся демон. «Леди, ваш ответ». Я искоса посмотрела на Картиана. Тот отрицательно качнул головой, вызвав смех у демона. Я уже собралась была отказаться, как и настаивал дракон. Но в бедро впились когти. Боль заставила взглянуть вниз на Тута, и кот требовательно кивнул. «Нет», — голос Картиана разорвал тишину. «Да», — шепотом ответила я, не сводя взгляда с фамильяра. Тут настаивал на предложение демона, и он определенно лучше знал о том, с кем свела нас судьба. По крайней мере, лучше меня самой. «Прекрасно». Лицо демона преобразилось, став до того радушным, что заподозрить в нем искренность не смог бы самый наивный ребенок. Картиан досадливо поморщился, но более он был не властен над ситуацией. Я согласилась на предложение демона, открыла ему дверцу возможностей, и теперь все зависело от того, сможет ли он войти, или я получу необходимое, не дав ему ничего важного взамен. И как бы бескорыстный подарок, предложенный хозяином дома, и предполагал такое развитие событий, но моим собеседником был демон а демоны своего никого не упускают. «Чего вы хотите, моя драгоценная?» Кортиан хотел было что-то сказать, но Эльтран жестом заставил его замолчать. Точнее, лишил нас с драконом возможности слышать друг друга. Я видела, как шевелятся губы дракона, как он раздраженно бьет ладонями по подлокотнику, но не слышала ни слова. «Время, моя драгоценная!» «Если вы хотите получить свой подарок, вам следует поторопиться. Подарки хм, любят портиться или умирать». Но ласково, будто и не говорил об ужасных вещах, произнес демон. И мне хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать его голоса, заставлявшего сердце испуганно биться, а ладошки потеть, но... Я сама согласилась. Сама дала ему возможность играть с моим сознанием. А мыслей в голове становилось все больше, как и страхов. Я не могла сосредоточиться на чем-то одном, не могла решить, чего хочу больше. «Я хочу?» Договорить мне не дал тут, впившийся зубами в ладонь. Я поморщилась и остановилась. Хоровод разрозненных желаний, обрушившихся на меня и чуть не погребший под собой, чуть не заставивший попросить прекратить все это и подведший меня под... Я похолодела, поняв, что чуть не попросила демона убить меня, ведь иначе избавить человека от мыслей было просто невозможно. Или смерть разума, или смерть всего тела. Эльтран мог бы решить сам, чего ему больше хочется, одним резким ударом наказать не меня, Картиана, или заставить его всю мою жизнь заботиться о полной дуре, каковой я чуть не попросила себя сделать. Да уж, «Высокие ставки в игре с демонами. Высоки!» Турлян, как же так?» Сокрушенно прокомментировал вероломство кота-демон. Правда, как мне показалось, он даже не расстроился, когда я выпрямилась, окончательно справившись с его воздействием, которое браслет, определенно из-за моего согласия, не смог погасить. Тут ощерился, давая понять, что теплых чувств к, видимо, давнему знакомому, для ритуала призыва редко используют молодых духов, не испытывает. «Я хочу, чтобы вы вернули Кортиана меня и мою маму Валентар в целости и сохранности». «Вашу матушку?» — уточнил светловолосый демон. «И где же она?» «Где-то в твоем мире», — усмехнулся дракон, обретший возможность говорить так, чтобы его все слышали. «Именно поэтому мы пришли сюда» в поисках нашей с тобой новой родственницы. И ты же не откажешь нам в этом, верно, дядя?»